Колбаски оказались действительно очень вкусными и пошли на ура. Оказывается, вся эта странная компания леди Майя Лис и Уордлоу успела изрядно проголодаться. Ну, а Тавмандус, как всякое растущее существо, был голоден всегда. Выглядел он забавно. В милом щенящем облике уже начал проглядывать истинный цербер. И зубки во всех трех пастях были ого-го какие. Но к ним прилагались толстые бархатные лапы, Мягкая шерстка палевого-бежевого цвета, морщинки на лбу и длинный хвост, примерно как у дога. Поэтому Майе сразу же захотелось схватить щенка и потискать. — Ты мать! — сурово напомнил внутренний голос. — И жена. И прекрасно знаешь, что мужчину любой породы и размера нужно сперва накормить, а уже потом все остальное. Поэтому, церемонно поздоровавшись и дождавшись, чтобы Уордлоу представил Тавмантусу обеих дам, Она уселась прямо на ступени лестницы, развернула первый пакет с угощением, и все пропали для мира минут на 15. Когда хвостик последней колбаски, упоительно пахнувший копченым мясом, пряностями и дымком, исчез в средней пасти, Майя вежливо поинтересовалась. «Уважаемые дамы и господа, у нас есть еще фунт этого божественного угощения, но я предлагаю оставить его в распоряжении...» Э, э, вы можете называть меня Тусиком. <везненький reversible> Шевельнул хвостом Цербер и потупился. Меня так все называют, кто не боится подойти. Спасибо. Значит, в распоряжении Тусика. Может быть, вы захотите перекусить попозже или угостить кого-то? Ой, <везненький> сказал вдруг щенок и заорал во всю глотку. Мама! Мама! На лестничной площадке немедленно разверзлось окно портального перехода, и оттуда вышла такая мама, что лис опять пискнула и прижалась к Мае. То и не к было прижиматься, поэтому она расправила плечи и задрала подбородок. Если уж нас сожрут, так мы хотя бы встанем поперек. Взрослый Цербер, то есть та самая мама, представляла собой махину ростом с хорошего пони, и примерно с такой же широкой спиной. Длинный хвост хлистал по бокам со свистом, а три пасти щерились такими зубами, что любая акула ушла бы нервно курить в дальний коридор. И никакого умиления не вызывала та же самая палевая бархатная шерсть и морщинки на лбу. На лбах, то есть. «Тебя кто-то обидел, мой мальчик?» спросила вновь прибывшая глубоким контральта. «Нет, мамочка, что ты!» «Это друзья. Просто меня угостили колбасками и предложили поделиться с кем-то, кого я люблю. А я больше всего люблю тебя и бабушку». «Ох ты ж, там еще и бабушка есть. Можно я уйду?» – подумала Майя, остро завидуя лис, свалившийся в спасительный обморок. Огненный взгляд Сербера смягчился, ее левая голова лизнула Тусика в нос, поочередно во все три а правая повернулась к людям. «Друзья, значит?» спросила она. «Ну, конечно!» выступил вперед рыжий Ордлоу. «Вы же меня знаете, тетя Салли!» «Ах, это ты, Николас! А почему не на занятиях?» В этом месте леди Майя поняла, что фантасмагоричность ситуации зашкаливает и решительно взяла все в свои руки. «Тетя Салли, надо же!» — Тусик, мы, собственно говоря, хотели сесть в преподавательской гостиной и поговорить, — сказала она. — Нам разрешил профессор МакКордол. Ты не будешь возражать? — Нет, конечно, — фыркнул Тусик. — Раз профессор разрешил. — А так бы не пропустил, даже после колбасок, — влез неугомонный Уордлоу. — Сюда не пустил бы, потому что нельзя. Я не подкупный страж, вот. Но я бы нашел вам другое место. — И ничем не хуже. А о чем вы хотите разговаривать? Мне нужно узнать все, что возможно об одной фирме которая торгует артефактами и амулетами. Маккордол сказал, что лис в этом специалист. Ну, не то чтобы специалист, смутилась девушка. Об артефактах, задумчиво рыкнула тетя Салли. Вот что, идемте-ка, садитесь мне на спину. Вы леди, и ты девочка. А Николасу пора на занятия».